Глава 7 Сухая речка большим полукругом Огибает блудово болото. На одной стороне полукруга Воет собака, На другой воет волк. А ветер нажимает на деревья И разносит их вой и стон, а Вовсе не зная, кому он служит. И ему все равно, кто воет, Дерево, собака, друг человека, Или волк злейший враг его, лишь бы выли. Ветер предательский доносит волку жалобный вой, покинутой человеком собаки. И серый, разобрав живой стон собаки от стона деревьев, тихонечко выбрался из-за завалов и с настороженным единственным ухом и прямой половинкой хвоста поднялся на взлобок. Тут, определив место воя возле антиповой сторожки, с холма прямо на широких махах пустился в том направлении. К счастью для Травки, сильный голод заставил ее прекратить свой печальный плач, или, может быть, призыв к себе нового человека. Может быть, для нее, в ее собачьем понимании, Антипыч вовсе даже и не умирал, а только отвернул от нее лицо свое. Может быть, она даже и так понимала, что весь человек — Это и есть один антипыч со множеством лиц. И если одно лицо его отвернулось, то, может быть, скоро ее позовет к себе опять тот же антипыч, только с другим лицом. А она этому лицу будет так же верно служить, как и тому. Так-то, скорее всего, и было. Травка воем своим призывала к себе антипыча. И волк, услыхав эту ненавистную ему собачью молитву о человеке, Пошел туда на махах. повой она еще каких-нибудь минут пять, И серый схватил бы ее. Но, помолившись Антипычу, Она почувствовала сильный голод. Она перестала звать Антипыча И пошла для себя искать заячий след. Это было в то время года, Когда ночное животное заяц Не ложится при первом наступлении утра, Чтобы весь день в страхе лежать с открытыми глазами. Весной заяц долго и при белом свете бродит открыто и смело по полям и дорогам. И вот один старый русак после ссоры детей пришел туда, где они разошлись, и тоже, как они, сел отдохнуть и прислушаться на лежачем камне. Внезапный порыв ветра с воем деревьев испугал его, и он, прыгнув с лежачего камня, побежал своими заячьими прыжками, бросая задние ножки вперед, Прямо к месту страшной для человека слепой елани. Он еще хорошенько не выленил И оставлял следы не только на земле, Но еще развешивал зимнюю шошточку На кустарнике и на старой прошлогодней высокой траве. С тех пор, как заяц на камне посидел, Прошло довольно времени, Но травка сразу причуяла след русака. Ей помешали погнаться за ним следы на камне двух маленьких людей и их корзины, пахнущих хлебом и вареной картошкой. Так вот и стала перед травкой задача трудная — решить, идти ли ей по следу русака на слепую елань, куда тоже пошел след одного из маленьких людей, или же идти по человеческому следу, идущему вправо, в обход слепой елани. Трудный вопрос решился бы очень просто, если бы можно было понять который из двух человечков понес с собой хлеб. Вот бы поесть этого хлебца немного и начать гон не для себя и принести зайца тому, кто даст хлеба. Куда же идти? В какую сторону? У людей в таких случаях является раздумье. А про гончую собаку охотники говорят. Собака скололась. Так и травка скололась. И как всякая гончая в таком случае? Начала делать круги с высокой головой, с чутьем направленным и вверх, и вниз, и в стороны, и с пытливым напряжением глаз. Вдруг порыв ветра с той стороны, куда пошла Настя, мгновенно остановил быстрый ход собаки по кругу. Травка, постояв немного, даже поднялась вверх на задние лапы, как заяц. С ней было так однажды еще при жизни Антипыча. Была у лесника трудная работа в лесу по отпуску дров. Антипыч, чтобы не мешала ему травка, привязала ее у дома. Рано утром, на рассвете, лесник ушел. Но только к обеду травка догадалась, что цепь на другом конце привязана к железному крюку на толстой веревке. Поняв это, она стала на заваренку, поднялась на задние лапы, передними подтянула себе веревку, и к вечеру перемяла ее. Сейчас же после того с цепью на шее она пустилась в поиски Антипыча. Больше полусуток истекло времени с тех пор, как Антипыч прошел. След его простыл, и потом был смыт мелким моросливым дождиком, похожим на росу. Но тишина весь день в лесу была такая, что за день ни одна струйка воздуха не переместилась, и тончайшие похучие частицы табачьего дыма из трубки Антипыча, провисели в неподвижном воздухе с утра и до вечера. Поняв сразу, что по следам найти невозможно Антипыча, сделав круг с высоко поднятой головой, травка вдруг попала на табачную струю воздуха, и по табаку, мало-помалу, то теряя воздушный след, то опять встречаясь с ним, добралась-таки до хозяина. Был такой случай, теперь... Когда ветер порывом сильным и резким принес в ее чутье подозрительный запах, она окаменела, выждала. И когда ветер опять рванул, встала, как и тогда, на задние лапы позаичьи и уверилась. Хлеб или картошка были в той стороне, откуда ветер летел и куда ушел один из маленьких человечков. Травка вернулась к лежачему камню, сверила запах корзины на камне с тем, что ветер нанес. Потом она проверила след другого маленького человечка и тоже заячий след. Можно догадываться, она так подумала. Заяц-русак пошел прямым следом на дневную лёжку. Он где-нибудь тут же, недалеко, возле слепу елани, и лег на весь день и никуда не уйдет. А тот человечек с хлебом и картошкой может уйти. «Да и какое может быть сравнение!» трудиться, надрываться, гоняя для себя зайца, чтобы разорвать его и сожрать самому. Или же получить кусок хлеба и ласку от руки человека, и, может быть, даже найти в нем антипыча. Поглядев еще раз внимательно в сторону прямого следа на слепую елань, травка окончательно повернулась в сторону тропы, обходящей елань с правой стороны, еще раз поднялась на задние лапы, уверясь вильнула хвостом, И побежала туда.